По крайней мере, «Правда» от 8 июня 1937 года пишет в настоящем времени, что Плетнев занимает выборную должность в обществе врачей. Доктора Левина арестовали в промежутке между смертью Арджоникидзе, тогда, в феврале 1937 года, его имя появилось в последний раз в списке кремлевских врачей, и 12 июня 1937 года, когда в подобном же списке его имя уже не появилось.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 в отношении которого следствие было прекращено за смертью обвиняемого, и начальник Лейч сан упра Кремля до 1938 года Ходоровский, которого, видимо, не успели подготовить к суду. Годом его смерти назван сороковой. На суде разбиралось четыре так называемых убийства. Первым в мае 1934 года был будто бы умерщвлен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 И, наконец, они же погубили самого Горького. Первым давал показания 68-летний доктор Левин. Он, дескать, вместе с Егодой был организатором медицинских убийств. Роль Левина, его действительная роль, самое темное место во всем процессе. Ягода вряд ли стал бы вербовать постороннего врача на такое дело, как убийство по приказу.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 Приказали убить Минжинского чрезмерной дозой одного из лизатов собственного казаковского изготовления, дабы освободить пост начальника ОГПУ для Егоды. Второе. Убили Максима Пешкова в два этапа. Сперва приказали секретарю Горького Крючкову напоить Пешкова пьяным и оставить в таком состоянии на садовой скамейке на холоде. Хотя был май.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 В соответствующей области науки. То же было с лингвистикой Марра и биологией Лысенко. Последний пример из области медицины относятся к началу 60-х годов, когда ленинградское партийное руководство с энтузиазмом проталкивало метод лечения рака, изобретенный неким Качугиным и отвергнутый профессиональными врачами. Менжинский безгранично верил казаковскому методу лечения лизатами.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 Вызвали Егоду. По Маклину он выглядел совсем иначе, чем в дни своей власти. Волосы посидели, недавнее самодовольство исчезло. Но все-таки он излучал определенную мрачную энергию. Его показания были необычны, и их следует считать многозначительными, несмотря на то, что позднее, в тот же день, Егода взял их обратно. Вышинский. Подсудимый Егода Давали ли вы поручение Левину о вызове к вам Казакова для разговора? Егода. Я этого человека вижу первый раз здесь, Вышинский. Значит, такого поручения вы Левину не давали. Егода. Я давал поручение Левину переговорить. Вышинский. С кем? Егода. С Казаковым, но сам лично его не принимал. Вышинский. Я вас не спрашиваю, принимали вы его или нет. А я спрашиваю, давали вы поручение Левину переговорить с Казаковым? Егода. Поручение переговорить с Казаковым я не давал. Вышинский. Вы только что сказали, что давали Левину такое поручение. Егода. Я давал Левину поручение об умерщвлении Алексея Максимовича Горького и Куйбышева, и только. Вышинский. А насчет Минжинского? Егода. Ни Минжинского, ни Макса Пешкова я не умерщвлял.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 Егода, разрешите на этот вопрос не ответить. Вышинский, вы отрицаете, что вы организовали убийство Минжинского? Егода, отрицаю. Вышинский, в этом показании вы это признали? Егода, да. Вышинский, когда вас допрашивал прокурор Союза, то как вы ответили на этот вопрос о своем отношении к убийству Минжинского? Егода, тоже подтвердил. Вышинский, подтвердили. Почему вы подтвердили? Егода, разрешите на этот вопрос не ответить. Вышинский. Тогда ответьте на мой последний вопрос. Вы заявляли какие-нибудь претензии или жалобы по поводу предварительного следствия? Егода. Никаких. Вышинский. Сейчас тоже не заявляете? Егода. Нет. Вышинский перешел затем к умерщвлению Максима Пешкова и продолжал допрос так. Вышинский. Так что все, что говорит Крючков, Егода, все ложь. Вышинский. Вы ему такого поручения о Максиме Пешкове не давали. Егода. Я заявлял, гражданин прокурор, что в отношении Максима Пешкова никаких поручений не давал. Никакого смысла в его убийстве не вижу. Вишинский. Так что Левин врет. Егода. Врет. Вышинский Казаков говорит ложь. Егода. Ложь. Вышинский Крючков. Егода. Ложь. Вышинский. Крючкову по поводу смерти Максима Пешкова поручения не давали. Вы на предварительном следствии, Егода, лгал. Вышинский: "А сейчас, Егода, говорю правду". Вышинский: "Почему вы врали на предварительном следствии?" Егода: "Я вам сказал, разрешите, на этот вопрос вам не ответить". Американский наблюдатель на процессе отмечал, что Егода говорил с такой концентрированной злобой и яростью,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 Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею, в зале заседания Государственного Совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами неосвещенная галерея. Из зала никогда нельзя догадаться, есть там кто или нет. Хан незрим, и Совет всегда заседает как бы в его присутствии.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 К нему послали для переговоров начальника иностранного отдела НКВД, вкрадчивого и льстивого Слуцкого. В ходе их разговора Ягода горько жаловался, что разрушен аппарат безопасности, который он создавал 15 лет. А однажды сказал Слуцкому, что Бог, наверное, все-таки есть. От Сталина он, дескать, получал только благодарности, а от Бога получил то, что его теперь постигло. Но на процессе демонический взрыв Егоды повис в воздухе. Вышинский перестал задавать ему вопросы и вновь обратился к Левину. Тот рассказал детали умерщвления Куйбышева и Горького, после чего Егода эти детали подтвердил. К концу утреннего заседания, когда Левин излагал подробности умерщвления Горького, Егода вдруг спросил, может ли он задать Левину вопрос. Хотя подобные вопросы одного подсудимого другому были обычной практикой, В предыдущие дни процесса Ульрих поспешно ответил, что только после того, как Левин закончит показания. Егода, желая подчеркнуть неотложность вопроса, сказал тогда, что он касается смерти Максима Горького. Ульрих, явно опасаясь худшего, обрезал его, повторив, что Егода сможет задать свой вопрос после дачи показаний Левина. Вскоре он объявил тридцати минутный перерыв.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 Пережили Левина на много лет. В 52-м, 53-м годах им самим предстояло пройти через такой же процесс. Виноградов, которому 3 ноября 52 -го года исполнилось 70 лет, был арестован через несколько дней после этого и объявлен агентом британской разведки. 13 января 53 -го года пресса сообщила, что он один из убийц Жданова, заключение о смерти которого от 31 августа он подписал.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 личного помощника Егоды и самого Егоды. Буланов был ветераном НКВД. Еще в январе 29 -го года он руководил высылкой Троцкого из страны. На суде он изложил свою особую версию якобы запланированного государственного переворота с захватом Кремля. По этой версии в деле участвовали Янкидзе и Егода, причем поддерживалась будто бы связь с группой Тухачевского и с Караханом.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 После этих показаний, которыми устанавливается ваше участие в отравлении, вы будете продолжать отрицать это участие? Егода, нет, я подтверждаю свое участие. И затем, сразу после этого, новый нажим. Вышинский. Подсудимый Буланов, а умерщвление Максима Пешкова — это тоже дело рук Егоды. Буланов, конечно. Вышинский. Подсудимый Ягоды, что вы скажете на этот счет? Егода. Признавая свое участие в болезни Пешкова, я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытые заседания. Иностранные наблюдатели сообщали, что на утреннем заседании Егода выглядел загнанным и отчаявшимся, но теперь во время этого обмена репликами он был абсолютно сломлен и давал показания почти беззвучно.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 Это он, мол, Егода действовал, так что правые и правотроцкистские блоки не были раскрыты и ликвидированы до самого 37-38 года. Он назначал конспираторов на руководящие посты в органах безопасности: Молчанова, по срочному указанию Томского, Прокофьева, Миронова, Шанина, Паукера, Гая и других. Он вошел в заговор с Енукидзе по захвату Кремля и сотрудничество Запорожца. В убийстве Кирова он тоже организовал по приказу Янукидз. Однако, когда начался перекрестный допрос, Егода еще выказал некоторые остаточные симптомы сопротивления. Показания Буланова о попытках убить Ежова, сказал он неверны в деталях, а лишь в существе. Затем Вышинский обвинил его в шпионаже. Егода ответил, что в этой деятельности он себя виновным не признает, но признавал, что покрывал в НКВД шпионов Вышинский.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 Даже теперь существует официальная версия, впервые обнародованная в 1953 году, якобы Берия, долгое время состоял агентом британской разведки. Рыков снова поднял вопрос о его архиве. Егода сказал, «Никакого архива Рыкова у меня не было». Буланов подтвердил свое прежнее свидетельство об архивах. Но когда Егода предложил ему назвать хоть какой-нибудь документ из них, Буланов ответил, что не может. В конце концов, Егода презрительно, но многозначительно прокомментировал, «Во всяком случае, если архив и был бы, то по сравнению с другими преступлениями, архив Рыкова — это пустяки». Тут же вслед Егода отказался признать, что покрывал меньшевиков. Вышинский, «Но вы-то, по крайней мере, эту, даже самую незначительную роль меньшевиков покрывали?» Егода, «Я не могу вам ответить на этот вопрос, Вышинский». Позвольте мне предъявить Ягоде его показания в томе втором, лист, дело 135. Вопрос. Вам предъявляется документ из материалов НКВД, в котором сообщается о меньшевистском центре за границей и об активной его работе в СССР. Вы припоминаете этот факт? игода да, я знаю. Я только не смогу на это ответить здесь.